Глава 6 Монетизация. Деньги, деньги, дребеденьги. Позабыв покой и лень, делай деньги, делай деньги. Остальное все дребедень. Остальное все дребебебедень. Песня о мальчике Бобби из мультфильма «Остров сокровищ». Дела у нашего бегемотика идут в гору. Он победил уже не одну гору крокодилов и явно вошел во вкус. И вдруг бегемотик замечает, что во внутри игровом магазине есть новое, более мощное оружие, с помощью которого с крокодилами он будет справляться еще лучше. Бегемотик думает день, думает второй, и все же решает приобрести это оружие. Оно стоит тысячу монеток, но чтобы накопить их, придется играть еще неделю. Либо же потратить 100 рублей, после чего можно будет сразу взять это оружие в руки. Бегемотик, а точнее играющий за него игрок, ничто же сумняшися, тратит эти деньги. В это время разработчик и аналитик игры про бегемотика, видя его платеж, начинает довольно потирать руки. Игра начинает монетизироваться. Монетизация в условно-бесплатных играх вещь очень эмоциональная и чуткая. И да, она, как и многое другое, может быть посчитана, И предсказано. Именно на монетизации в конечном счете и строится вся игра, ее успех. От монетизации игры зависит жизнь и настроение ее разработчиков, а также будущие игры, которые они смогут выпустить. Итак, в нашей книге мы добрались до монетизации. В конце концов, в большинстве случаев весь бизнес о деньгах и ради денег. Вероятно, именно поэтому данная глава и получилась самой длинной в книге. Мы уже достаточно порассуждали на темы лояльности, удержания и интереса игроков. Пора и перейти к деньгам. Рано или поздно в условно бесплатной игре находится человек, не являющийся тестировщиком этой игры, настоящий, живой человек, который совершает платеж по своей воле. И вот в этот момент можно понять – все не зря, наши усилия не прошли даром, и вот теперь мы заживем иначе. Насколько иначе – это еще вопрос, поэтому самое время перейти к метрикам монетизации. Конверсия в платеж – paying conversion. Довольно часто, обсуждая тот или иной проект, мы используем термин «конверсия» – «conversion». При анализе продукта этому показателю уделяется очень много внимания, а любой разработчик старается максимально увеличить эту метрику. Конверсия — это процент пользователей, совершивших какое-либо целевое действие. Таким действием может быть нажатие кнопки регистрация на посадочной странице, переход по рекламной ссылке или, например, совершение платежа. Последний случай мы рассмотрим подробнее, так как именно он наиболее важен для проекта. И чаще всего, говоря «конверсия», имеют в виду именно конверсию в платеж — «paying conversion». Перед тем, как вывести формулу для конверсии, отметим важную особенность ее расчета. Она заключается в том, что этот показатель рассчитывается для когорты, то есть для группы пользователей, установивших приложение в определенный период. Итак, конверсия в платеж — Это процент пользователей, совершивших покупку, из тех, кто установил приложение. Paying Conversion равняется Playing Users делить на New Users. Конверсия оказывает прямое влияние на доход, который рассчитывается по формуле Revenue равняется New Users умноженное на Conversion и умноженное на ARPPU. Увеличивая этот показатель, вы увеличиваете количество пользователей, которые совершают платежи, что приводит к росту дохода. Однако если увеличение конверсии происходит за счет снижения среднего чека пользователя или цены на продукт, то результат может получиться отрицательный. Поэтому, экспериментируя с конверсией, стоит контролировать и другие финансовые показатели. Это довольно важный момент, на который стоит обращать внимание, особенно при проведении акций в продукте, когда снижаются цены на товары. Далеко не всегда снижение цен приводит к снижению дохода, но контролировать это все равно нужно. Помимо акций и скидок, на конверсию могут влиять дизайн продукта и отдельных его элементов, тексты заголовков и маркетинговых предложений, простота и понятность интерфейса, во вовремя предлагаемые покупки, грамотные СТА-элементы, качество и структура трафика, наличие положительных отзывов о продукте и многое другое. Все это довольно индивидуально для каждого проекта, и то, что кратно увеличивает конверсию в одном продукте, может не повлиять на конверсию в другом. Поэтому стоит экспериментировать, чтобы найти то, что сработает именно у вас. Анализ конверсии можно сделать еще глубже, если использовать некоторые дополнительные подходы. Как анализировать конверсию? Разделение платежей. Конверсию стоит считать не для всех платежей, а отдельно для первого и повторных, что даст больше понимания о поведении пользователей в продукте. В этом случае конверсия в повторный платеж это процент пользователей, совершивших более одного платежа за анализируемый период. Причем повторные платежи можно делить на второй, третий, энный и рассчитывать конверсию для каждого отдельно. Важно следить за тем, чтобы пользователи, совершив первый платеж, не останавливались на этом, а продолжали совершать и последующие покупки, так как зачастую именно повторные платежи приносят больше всего дохода. Не лишним будет узнать, в какой момент пользователи начинают платить. Сразу же в первый день или спустя какое-то время после установки, когда лучше разберутся в проекте. Зная это, можно находить закономерности в поведении пользователей, влиять на него и планировать различные маркетинговые активности, повышая вероятность совершения платежа. Кроме того, если в приложении есть уровни или этапы, то стоит рассматривать момент совершения первого или любого другого платежа в разрезе этих стадий. Такая разбивка может быть актуальна для игровых приложений, где есть уровни, а также образовательных продуктов или приложений для фитнеса, где прогресс пользователя можно разделить на отдельные этапы. Сравнение когорт. Конверсия рассчитывается для когорт, Эту особенность можно использовать, чтобы отслеживать ее изменения во времени для определенной группы пользователей, а также сравнивать различные когорты между собой. Опять же, такой анализ очень актуален при проведении экспериментов. Можно оценить, как повлияли изменения на конверсию когорт, сформированных до и после этих изменений. Есть еще одна метрика, похожая на конверсию, тем не менее имеющая другой смысл. Это доля платящих, paying share. Paying share рассчитывается как paying users поделить на active users. Этот показатель отличается от конверсии знаменателем, который рассчитывается от всей активной аудитории и не имеет привязки к дате установки, а также не требует когортного анализа. Подробнее эта метрика будет рассмотрена в следующем разделе. Платящие пользователи – paying users, и их доля от всей аудитории – paying share. Самая любимая метрика всех разработчиков – это доход. Все любят наблюдать, как его график растет вверх и принимают срочные меры в случае его падения. Но откуда берется доход, и почему его график скачет то вверх, то вниз? Все это происходит благодаря пользователям, причем не всем, а тем, которые платят. Такая группа пользователей описывается метрикой paying users. Paying users количественная метрика, равная числу платящих пользователей за определенный период. Чем больше таких пользователей в продукте, тем лучше, и, как правило, пользовательские метрики платящих выше, чем показатели тех, кто не платит. Например, удержание retention платящих часто значительно превосходит удержание неплатящих, иногда в несколько раз и в проекте они остаются намного дольше. Это логично. Заплатив, пользователи проявляют свою лояльность к продукту. Мотивация вернуться у них сильнее, нужно использовать то, за что было заплачено. Отдельно из общего количества платящих стоит выделить пользователей, которые совершили свой первый платеж. New paying users. Так как после первого платежа Обычно происходят повторные, которые зачастую приносят большую часть дохода. Поэтому, как мы говорили раньше, нужно внимательно следить, чтобы первые платежи конвертировались в последующие. Как увеличить количество платящих пользователей? Добавить новый интересный для пользователей контент. Поэкспериментировать с ценами на существующие товары. И не всегда это означает понижение цен предложить пользователям временную скидку на какой-либо из товаров. Но остался еще один открытый вопрос. Как оценить динамику изменения платящей аудитории? Paying users — это абсолютная величина. Ее рост или падение зависит от разных факторов. Далеко не всегда рост количества платящих пользователей приводит к увеличению дохода. Например, их число стало расти, но уменьшилась сумма платежей. Как понять, что их рост – это не результат наших действий, а следствие общего роста аудитории? Как и для дохода и других количественных показателей, существует относительная метрика, которая показывает, какой процент пользователей из всей активной аудитории совершают платежи в продукте. Для платящих пользователей это доля от всей аудитории, paying share или paying users rate, Рассчитывается она по формуле. Paying share равняется paying users делить на active users. Эта величина зависит от типа приложения, но зачастую она довольно небольшая, около 1-2%. Считается, что медиана показателя платящих пользователей в мобильных F2P играх составляет 1%, то есть подавляющая часть аудитории обычно предпочитает не платить. При анализе этих двух метрик стоит обращать внимание на смежные показатели, например, на ARPPU, потому что количество платящих может расти, а доход падать, если упадет средний чек платящего. Или упадет доля платящих, но за счет роста среднего чека на доходе это скажется положительно. Revenue равняется ARPPU, умноженное на Paying Users, или revenue, равняется Active Users, умноженная на Paying Share и умноженная на Revenue. Сравнивать динамику изменения числа платящих пользователей и доли платящих лучше относительно других показателей. Например, если растет активная аудитория или количество новых пользователей, а доля платящих падает, это может говорить о нецелевом трафике. Платящие пользователи — самые ценные в проекте но они ведут себя по-разному. Поэтому, чтобы они и дальше способствовали росту дохода продукта и оставались лояльными, стоит внимательно их изучить и сделать их пребывание в продукте и его использование максимально удобным и полезным. Для этого есть несколько подходов, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Как сегментировать платящих игроков? Как мы уже выяснили, Аудитория любого проекта довольно разнообразна, и если в продукте предусмотрены какие-либо платежи, очевидно, что в нем будут присутствовать два типа пользователей — платящие и те, кто не совершил ни одного платежа. Зачастую поведение этих групп в продукте отличается не только по наличию или отсутствию платежей, но и по другим поведенческим метрикам. Кроме того, платящих игроков обычно делят еще на несколько типов. О них и пойдет речь в этом разделе. Сегментация по общей сумме платежей. Традиционно среди платящих выделяют три типа пользователей в зависимости от суммы, которую они заплатили. Whales — киты, Dolphins — дельфины и Minnows — пискари. Мы в Dev2Dev для лучшей детализации добавили еще две категории. Grand Whales — и Grand Dolphins — дельфины Киты — это пользователи, которые платят крупные суммы. Чаще всего они составляют небольшой процент платящей аудитории, но приносят большую долю дохода. Дельфины совершают средние по размеру платежи, а пескари платят очень небольшие суммы, и их доля в общем доходе зачастую настолько незначительная, что их отсутствие не особо сказалось бы на выручке проекта но зато таких пользователей больше всего среди платящих. Есть несколько вариантов деления пользователей на эти типы. Первый способ — выделение квантилей, то есть разделение значений выборки на несколько определенных частей. Для этого пользователи сортируются по убыванию дохода, а затем выделяется топовый 1%. Это Grand Whales. Затем от 2 до 10%. Whales от 11% до 25% Grand Dolphins и так далее. Вот пример того, как можно сделать такую сегментацию. Смотрите приложение 46. Другой вариант — установить границы экспертным путем. Решить, что те, кто платят 1000 долларов, это киты, от 100 до 999 долларов — это дельфины и так далее. Это более простой вариант, который можно применить, если вы хорошо знаете свое приложение и его пользователей. Как было сказано ранее, пользователи разных сегментов в приложении часто ведут себя по-разному. Например, retention китов обычно выше, чем у других сегментов, но зато у них проходит больше времени с момента установки до совершения платежа. Тем не менее, это сегмент, который обычно приносит большую часть дохода. Поэтому важно иметь в продукте китов и стараться поддерживать их активность, чтобы они не покинули проект. Чтобы в проекте были киты, можно создать, например, эксклюзивный контент, который был бы им полезен и интересен, а заодно позволял потратить хорошую сумму денег. Второй вариант сегментации платящей аудитории — по количеству совершенных платежей. Здесь важнее деление на тех, кто совершил один платеж, и тех, кто делал повторные платежи потому что вторые как раз и приносят стабильный доход. Вот так можно рассмотреть аудиторию с точки зрения совершаемых платежей. Смотрите приложение 47. Желательно, чтобы пользователи концентрировались в правом нижнем углу, что будет означать большое количество платежей на крупные суммы. Сегментация по времени совершения платежа. Поведение пользователей также отличается временем, когда они совершают свой первый платеж, и их возрастом в игре, в днях. Зная, как поступает большинство, можно планировать акции на аудиторию, которая повела себя иначе. Например, если большая часть пользователей начинает платить в первый день после установки приложения, то тех, кто этого не сделал, можно пытаться дополнительно мотивировать на совершение платежа уже с их второго дня в продукте подчеркнем, что сегментация по времени совершения платежа рассматривает новых пользователей и в основном первые платежи и говорит о скорости их конвертации. Отчет по этому параметру может говорить о том, что к примеру новые пользователи конвертируются в основном за свой первый день в продукте. сегментация по времени с момента установки данная сегментация описывает структуру дохода и отвечает на вопрос, какие пользователи приносят большую его часть. Отчет по этому параметру может дать информацию, что новички составляют 2% дохода, а основная его часть генерируется теми, кто установил приложение 6 месяцев назад. То есть такой отчет позволяет понять, какие пользователи приносят наибольший доход проекту, а также за счет какого сегмента происходит рост или падение дохода. Это может быть полезным при планировании различных изменений и экспериментов на определенный сегмент аудитории, а также при оценке нового релиза, как именно он повлиял на тот или иной сегмент пользователей. Например, может случиться так, что после релиза новые пользователи, которые не видели приложение раньше, так и продолжат платить, а те, кто уже давно в продукте, останутся недовольны изменениями, и это негативно скажется на доходе от этого сегмента. Несмотря на то, что наиболее ценный для продукта пользователи, которые платят и платят много, в игре важно иметь все сегменты пользователей. Вместе они создают общую экосистему, без которой невозможно существование проекта как продукта. RFM-анализ Есть еще один инструмент сегментации платящих пользователей. RFM-анализ Он делит пользователей на определенные группы в зависимости от давности, recency, частоты, frequency и общей суммы, monetary, их платежей. Обычно задача такого анализа — изучить поведение пользователей и то, как они совершают платежи, чтобы сделать более релевантные предложения каждой из выделенных групп, сформированных по трем критериям. Recency — Разница между текущей датой и датой последнего платежа, совершенного пользователем. Frequency – количество транзакций, которые сделал пользователь за исследуемый временной промежуток. Monetary – сумма покупок пользователя за этот же период. Все эти три показателя рассчитываются отдельно для каждого пользователя за выбранный период, после чего пользователям должна быть проставлена оценка по каждому из трех критериев, Диапазон оценок может быть разный, от 1 до 3, от 1 до 4, от 1 до 5 и так далее. Чем шире диапазон, тем больше групп получится и тем чувствительнее и точнее будут показатели. Но в то же время тяжелее будет с ними работать из-за большого разнообразия комбинаций. Как выставлять баллы в RFM-анализе? Для выставления баллов пользователям Обычно используется два метода. Фиксированные диапазоны. В этом случае необходимо самостоятельно определить границы для каждого из критериев, используя свой опыт работы с продуктом. Определить, что значит платеж, совершенный давно или недавно, на крупную сумму или среднюю и так далее. Затем нужно присвоить пользователям соответствующие оценки. Например, можно задать следующие рамки для параметров RFM. Recency. А. Пользователи, которые платили последний раз давно, более 14 дней назад, получат 1 балл. Б. Те, которые платили от 8 до 14 дней назад, 2 балла. В. Те, которые платили последний раз недавно, от 1 до 7 дней назад, получат 3 балла. Frequency. A совершившие только один платеж за выбранный период, получат 1 балл. б Пользователи, платившие со средней регулярностью и совершившие от 2 до 3 платежей, 2 балла. В Платившие часто и сделавшие более 3 платежей, 3 балла. Monetary. а Те пользователи, которые заплатили от 1 до 10 долларов, получают 1 балл, так как это минимальная сумма платежа в проекте. B. Те, которые заплатили от 11 до 20 долларов, получат 2 балла. В Те, что оставили в продукте более 20 долларов, получат 3 балла. Квантили. Второй метод определения границ — использование квантилей. Для этого нужно упорядочить данные по одному из критериев, например, количество платежей, а затем разделить пользователей на равные группы. Например, выделить 4 группы по 25% пользователей в каждой, либо выделить первые 10% пользователей и присвоить им максимальный балл, как платящим много. Следующим 50% — 2 балла, и тем, кто платил совсем мало, 40%, — 1 балл. В этом случае границы определяются экспертно. Попробуем использовать эти методы на примере. И предположим, что у нас есть следующие данные о пользователях. Смотрите приложение 48. Вначале попробуем метод фиксированных диапазонов и в качестве границ каждого измерения используем те, что были описаны ранее. После чего, исходя из этих значений, проставим оценку каждому пользователю. Смотрите приложение 49. Теперь проставим баллы пользователям, используя квантили. Для этого нужно упорядочить их по возрастанию одного из трех показателей и разделить на равные части. Пусть этих частей будет 3. Смотрите приложение 50. Так нужно сделать по каждому показателю. В итоге получаем таблицу с баллами. Смотрите приложение 51. Когда оценки проставлены, пользователей можно сгруппировать в определенные сегменты. В нашем примере используем первый вариант выставления баллов, когда границы задавались экспертным путем. Смотрите приложение 52. И помимо количества пользователей в каждом сегменте, посчитаем доход от них. Здесь видно, что большая часть пользователей — те, кто платил со средней регулярностью, мало и давно. Такие пользователи, скорее всего, потеряны для проекта. Но все же можно попытаться их вернуть связавшись каким-либо образом и предложив что-то, что сейчас может быть им полезно и интересно, тем самым сохранив их в проекте. Как использовать результаты анализа? Цель RFM-анализа и формирования сегментов заключается в том, чтобы в зависимости от платежного поведения пользователей воздействовать на них определенным образом, отправлять пуш или e-mail уведомления предлагать бонусы, офферы и скидки, разблокировать контент и так далее. Причем важно все это делать таргетировано, с посылом, который будет релевантен каждой отдельной группе. Таким образом, вы сможете перемещать пользователей по RFM-группам, сдвигая их в более выгодные для вас сегменты. В результате этих действий можно улучшить удержание, возвращая в проект тех платящих пользователей, которые перестали быть активны. Можно повысить доход, конвертируя пользователей, совершивших один платеж, предотвращая отток лояльных пользователей. Вот несколько примеров сегментов, которые можно выделить в результате RFM-анализа. Те, кто платил часто, много и недавно. R равно 3, F равно 3, M равно 3. Это самые лояльные и активные пользователи, которых нужно беречь и поддерживать их интерес к проекту. Их полная противоположность. R равно единице F равно единице M равно единице Скорее всего, это уже потерянные пользователи. Они платили давно, мало и редко. Те, кто платил много и часто, но давно. R равно единице F равно 2 третьим, M равно 2 третьим. Лояльные пользователи на грани ухода. Как и предыдущую категорию, Можно попробовать вернуть их в проект, прислав пуш-уведомления или предложив бонус или скидку. Тех, кто недавно совершал один платеж, r равно 3, f равно 1, m равно x, стоит мотивировать на совершение повторных платежей. Поскольку в анализе присутствуют три показателя, а стандартные графики или таблицы обычно имеют два измерения, то чаще всего два из них совмещают. Обычно это Frequency и Monetary, или Frequency и Recency. Стоит отметить, что показатель Monetary не всегда учитывается для сегментации платящих пользователей. Одной из разновидностей такой сегментации является RF-анализ, который учитывает только давность и частоту платежей, уменьшая количество групп и упрощая восприятие результатов. RFM-анализ — Полезный инструмент сегментирования пользователей, позволяющий проанализировать платящую аудиторию проекта, выявить превалирующие сегменты, таким образом определить слабые места в приложении, а также повысить удержание, конверсию и доход, взаимодействуя с каждым пользовательским сегментом наиболее подходящим способом. Средний доход с пользователя – ARPU. Одним из самых популярных и наиболее важных монетизационных показателей является ARPU. Именно его используют для сравнения эффективности проектов. И именно этой метрикой обычно интересуются партнеры и инвесторы. ARPU – Average Revenue Per User – доход, который в среднем приносит один пользователь приложения за какой-либо период. Для расчета ARPU нужно доход за выбранный период, разделить на активную аудиторию. ARPU равен revenue поделить на active users. Например, при аудитории 5000 пользователей доход приложения составляет 3000 долларов, а это значит, что в среднем один пользователь приносит 0,6 долларов в проект. ARPU равен 3000 долларов разделить на 5000, равняется 0,6 доллара. Также часто можно встретить такую метрику как ARPDAU или Average Revenue per Daily Active Users. Это тот же самый и ARPU, только рассчитанный за один день. То есть доход одного дня делится на количество активных пользователей за этот день DAU. Аналогично можно посчитать и ARPMAU Average Revenue per Monthly Active User, разделив месячный доход на МАЮ-продукта. ARPU является одним из ключевых показателей монетизационной эффективности проекта и напрямую влияет на доход. Revenue равняется ARPU, умноженное на Active Users. Соответственно, чем выше ARPU, тем больше будет доход приложения. Отсюда также следует, что ARPU — Это очень удобная метрика для оценки изменений, сделанных в проекте и различных экспериментов, так как она учитывает и платящих, и неплатящих пользователей и содержит в себе сразу два дополнительных параметра, что значительно упрощает анализ. ARPU равняется ARPPU, умноженное на paying share, где ARPPU – Average Revenue Per Paying User, Средний доход от одного платящего пользователя. Подробнее эта метрика будет рассмотрена в следующем разделе. А пока посмотрим на примере, как рассчитываются эти показатели. Допустим, за выбранный период в приложении пришли тысячи пользователей. 100 из них совершили платеж на общую сумму 500 долларов. Получается, что средний пользователь приносит 0,5 доллара. ARPU равняется 500 долларов разделить на 1000, равняется 0,5 доллара. Из всей аудитории 100 пользователей что-то купили. Paying share равняется 100 делить на 1000, равняется 10%. А средний чек платящих 5 долларов. ARPPU равняется 500 долларов разделить на 100, равно 5 долларов. Объединив payin share и ARPU, получаем ARPU равный 10% умноженным на 5 долларов и того 0,5 доллара. Как использовать ARPU? Для анализа ценовых экспериментов. ARPU позволяет нам увидеть, насколько эффективно, например, мы повысили цены. Допустим, продукт стоил 15 долларов и при аудитории в 1500 человек приносил 1500 долларов. Но мы решили поэкспериментировать и повысили цену до 17 долларов, что привело к уменьшению аудитории до 1200 человек и выручки до 1400 долларов. На первый взгляд кажется, что эксперимент не удался. Но давайте посчитаем ARPU. ARPU до изменения цены. 1500 долларов делить на 1500 равняется 1 доллару. ARPU после изменения цены. 1400 долларов разделить на 1200, равняется 1,17 доллара. Все не так плохо, как показалось на первый взгляд. А если нам удастся повысить количество пользователей до предыдущего значения, то вырастут и наши доходы. 1,17 доллара умножить на 1500 равняется 1755 долларом против полутора тысяч, которые были до повышения цены. Для анализа трафика. Допустим, теперь мы вместо повышения цены решили увеличить трафик, чтобы увеличить наш доход. В результате число пользователей выросло до 2000 человек, а выручка составила 1800 долларов. Посчитаем ARPU. ARPU при старом уровне установок 1500 долларов делить на 1500, равняется 1 доллару. ARPU после добавления трафика. 1800 долларов делить на 2000, равняется 0,9 доллара. В итоге наши результаты показали, что теперь пользователь в среднем приносит меньше дохода, что может говорить о том, что трафик оказался не совсем целевым. Тем же образом можно сравнивать разные каналы трафика. Для сравнения сегментов. Допустим, в вашем продукте есть несколько типов игроков. Все ведут себя и платят по-разному, и количество пользователей в каждой группе сильно отличается. Чтобы понять, какой из этих сегментов наиболее лояльный и прибыльный, можно сравнить их, используя ARPU. В таблице из приложения 53, например, таковой является группа пользователей, установивших игру достаточно давно, но при этом новые пользователи также приносят неплохой доход по сравнению с другими сегментами. Сконцентрировавшись на этих группах пользователей и увеличивая их размер, особенно за счет новичков, вы можете значительно повысить общий доход продукта. Как повысить ARPU? В первую очередь стоит обратить внимание на две метрики, которые входят в состав формулы ARPU. Это Paying Share и ARPPU. Чем больше пользователей вы сможете сконвертировать в платеж, тем больше будет ARPU и, соответственно, доход. Чтобы увеличить ARPPU, можно проводить ценовые эксперименты, повышать ценность продукта для пользователя, а также обращать внимание на конверсию в повторные платежи. Кстати, исходя из опыта, можно сказать, что чем больше платежей совершает пользователь, тем выше его последующий платеж. Также важно понимать, что хотя простое увеличение цены, вероятно, приведет к желаемому росту ARPPU, но далеко не факт, что вместе с ним вырастет общий доход, потому что может сильно упасть доля платящих, и прибыль от платящих не компенсирует уменьшение их количества. Средний доход с платящего пользователя. ARPPU. Как можно было заметить, при рассмотрении ARPPU Часто фигурирует еще один похожий на него показатель – ARPPU – Average Revenue Per Paying User – средний доход, который приносит пользователь, совершивший хотя бы один платеж за определенный период, и который характеризует реакцию платящих пользователей на ценность проекта. Рассчитывается ARPPU как отношение дохода к количеству платящих пользователей. равен revenue разделить на «paying users». При расчете ARPPU важно обращать внимание на исследуемый период. Пользователи в течение месяца могут совершать повторные платежи, но при этом месячный ARPPU не будет равен сумме дневных, так как делитель, платящий пользователей за месяц, будет не суммой заплативших клиентов по дням, а количеством уникальных платящих пользователей за месяц. В отличие от ARPPU, Эта метрика не учитывает пользователей, которые ничего не заплатили. В расчет попадают только те, что совершили платеж. Соответственно, значение ARPPU будет хотя бы не меньше, чем ARPU. Хотя равенство между ними практически невозможно, поскольку оно возникает только в случае, если все активные пользователи приложения совершают покупки. На практике же ARPPU всегда значительно выше ARPU. В десятки раз. Как и ARPU, ARPPU оказывает прямое влияние на доход. Revenue равно ARPPU умножить на paying users. Небольшой пример для сравнения этих двух метрик. Предположим, что в нашем приложении 1000 пользователей. Из них 100 совершили покупки, стоимость которых 2 доллара. Давайте посчитаем все описанные метрики. Paying Users равняется 100. Revenue — 100 умножить на 2 доллара равняется 200 долларам. Paying Share равняется 100 делить на 1000 1 тысячу равняется 0,1 и равняется 10%. ARPU равняется 200 долларов разделить на 1000. Равняется 0,2 доллара. ARPU равно 200 долларов делить на 100 и равно 2 долларам. Итак, мы получили наши показатели. Но, допустим, нас не удовлетворяет ARPPU, и мы решили работать над его повышением. Самый простой способ это сделать — увеличить цены. Посмотрим, к чему это приведет. Пусть цена нашего продукта стала 10 долларов вместо двух. Однако, согласно закону спроса, упадет и количество купивших данный товар. Рассмотрим два варианта. Когда товар за данную цену купили 20 человек или 10 человек. Рассчитаем аналогичные показатели. Смотрите приложение 54. В первом варианте значительно упала доля платящих пользователей с 10 до 2%. Однако вырос ARPPU, чего мы и добивались. Причем это никак не повлияло на доход. Чего не скажешь про второй вариант, где кроме возросшего ARPPU ухудшились абсолютно все метрики. Поэтому, работая с ARPPU, не забывайте следить за другими метриками, поскольку его увеличение может привести к ухудшению иных показателей. Зачем рассчитывать и контролировать ARPPU? Дело в том, что ARPPU очень хорошо характеризует повторные платежи, так как в случае их совершения количество платящих не увеличивается, зато растет доход. Пожалуй, это наиболее грамотный способ повысить метрику ARPPU без ущерба для других показателей. Рассмотрим это на нашем примере. Добавим следующее условие к начальным данным. Пусть из наших 100 платящих 50 пользователей совершили повторный платеж, но уже на сумму 3 доллара. Тогда метрики изменятся следующим образом. Paying users равен 100. Revenue – 2 доллара умножить на 100 плюс 3 доллара умножить на 50 равняется 200 долларов плюс 150 и равняется 350 долларам. Paying share равняется 100 разделить на 1000, равняется 0,1 или равно 10%. ARPU равняется 350 долларов делить на 1000, равняется 0,35 доллара. ARPPU равно 350 долларов разделить на 100 и равняется 3,5 доллара. Из полученных результатов можно сделать простой вывод. Повторные платежи приводят к росту всех основных показателей. Поэтому стимулируйте ваших пользователей совершать повторный платеж. Также обратим внимание на метрику, близкую к ARPPU, которые также используется для оценки платежей платящих пользователей. Average Check или Revenue Per Transaction, средний чек, средняя стоимость транзакции или средняя арифметическая от всех совершенных платежей. Отличие этой метрики от ARPPU в том, что она измеряет средний доход не от одного платящего пользователя, а от одной транзакции, и не учитывает количество пользователей, которые эти платежи совершили. Если один платящий пользователь совершит повторный платеж, то знаменатель в ARPPU количество платящих не изменится, однако увеличится количество транзакций, и это повлияет на размер среднего чека. Average Check равняется Revenue разделить на Transactions. Рассмотрим различие между ARPPU и средним чеком на нашем примере. Снова предположим, что из наших 100 платящих пользователей 50 совершили повторный платеж на сумму 3 доллара. Тогда, как нам уже известно, ARPPU будет равняться 3,5 долларам, в то время как средний чек будет равен Average Check равняется 2 доллара умножить на 100 плюс 3 доллара умножить на 50 и все это разделить на 100 плюс 50 равняется 350 долларов деленное на 150, равняется 2,33 доллара. То есть доход нужно разделить не на количество платящих пользователей, а на количество платежей, совершенных ими. Накопительный доход с пользователя. Cumulative ARPU. Рассмотрим еще одну производную метрику от обычного ARPU, которая будет очень полезна для оценки качества трафика, и выбора оптимального показателя CPI. Это накопительный ARPU, Cumulative ARPU или CARPU или RPI или Revenue Per Install. Рассчитывается этот показатель точно так же, как и обычный ARPU, делением дохода на аудиторию. Отличие заключается в том, что он рассчитывается не для всей аудитории, исключительно для определенной когорты пользователей. Причем эта когорта формируется из пользователей, установивших приложение в определенный период, например, месяц, неделя, день. Еще одна особенность этой метрики в том, что она увеличивается каждый день для одной когорты. Не зря же она называется накопительной. Рассмотрим вычисление этой метрики, опять же, на примере. Предположим, Мы решили исследовать пользователей, которые установили приложение 0.1.01.2017. Таковых было тысячу. За первый день пользования они совершили покупки на 800 долларов, то есть ARPU данной когорты за первый день составил 800 долларов делить на 1000, равняется 0,8 доллара. На второй день некоторые из этих пользователей совершили покупку на сумму 500 долларов. Причем важно какое количество пользователей вернулось в проект и сколько человек заплатили. Размер когорты, на который мы будем делить доход, всегда 1000 пользователей. ARPU второго дня составит 500 долларов делить на 1000, равняется 0,5 доллара. Теперь мы уже можем посчитать накопительный ARPU. Для второго дня он будет равен сумме ARPU нулевого День установки и первого дней, то есть 0,8 доллара плюс 0,5 доллара, равняется 1,3 доллара. Таким образом, посчитаем оставшиеся дни и занесем результаты в таблицу. Смотрите приложение 55. Имея представление о его вычислении, выведем формулу вычисления накопительного ARPU. Revenue, Day-end, делить на Users in Cohort. Накопительный ARPU n-ого дня для определенной когорты равен доходу, который принесла эта когорта за n дней, разделенному на количество пользователей в этой когорте. Поскольку метрика накопительная, ее значение всегда растет вверх, а график выглядит следующим образом. Смотрите приложение 56. Однако ее рост может в какой-то момент остановиться. Это будет вызвано тем, что пользователи когорты перестанут платить или пользоваться продуктом вообще. В таком случае график, достигнув определенного уровня, перейдет в горизонтальную линию. Этот уровень CARPU, когда метрика перестает увеличиваться, можно считать lifetime value, LTV или CLV, средним доходом с одного пользователя за все время его жизни в проекте. Зачем рассчитывать Cumulative ARPU? Зная накопительный ARPU проекта, вы будете знать, сколько денег принесет пользователь на седьмой или 30й день в приложении, или даже через три месяца. То есть вы сможете рассчитывать, когда и какую сумму принесет вам новый пользователь. Поскольку c вычисляется для когорт, данный показатель позволяет сравнивать их между собой, что особенно удобно, когда вы внесли какие-то изменения в приложение. Например, можно сравнить динамику накопительного ARPU для когорты, которая установила приложение до того, как в нем были сделаны изменения, с теми, кто установил после, чтобы узнать, как эти изменения повлияли на платежи пользователей. Теперь вы знаете, как оценить успешность своего продукта и лояльность пользователей, а также как сравнить различные источники трафика и оценить эксперименты. Но есть еще немало других интересных и полезных метрик, которые позволят взглянуть на проект с разных сторон. Еще несколько метрик. Хочу рассказать о некоторых метриках, которые применяются далеко не всегда. Однако они работают и могут дать о продукте знания, недоступные с помощью базовых метрик. Для начала давайте определимся с терминологией. У вас есть общая аудитория. За дневную аудиторию проекта отвечает метрика DAU, за метрика MAU. Есть платящая аудитория, paying share, допустим, за день, обычно рассчитывается как число плательщиков данного дня то есть тех, кто конкретно в этот день сделал платеж, деленное на DAU. Стоит дополнительно выделить две категории пользователей. Спящие плательщики, то есть те, кто в конкретный день не платил, но вообще-то платит. Новые плательщики, то есть те, кто в конкретный день совершил свой первый платеж в проекте. Мы имеем четыре вложенных множества пользователей. Общая аудитория, плательщики вообще, включая как спящих, так и тех, кто платил в определенный период, плательщики конкретного периода, новые плательщики конкретного периода. То есть вместо одной привычной метрики paying share можно рассчитать и дополнительные показатели. Для плательщиков от DAU. Под плательщиками мы понимаем тех, кто платил вообще когда-либо. Эта метрика говорит нам о честном соотношении платящих и неплатящих пользователей в активной аудитории. Для разных проектов она может достигать 20, 30 и даже 50%. И эту метрику нужно максимизировать, уменьшая долю неплатящих в общей структуре. Доля плативших сегодня от плативших вообще. Если рассчитать число всех тех, кто платил в проекте когда-либо, на практике лучше брать скользящий период, например, за последние три месяца то каждый день можно оценивать соотношение между «спящими» и теми, кто сегодня заплатил. Эта метрика будет довольно изменчива в дни акций и специальных ивентов, однако стоит иметь ее в виду, когда вы анализируете свою монетизацию. Почему не заплатили в этот день спящие пользователи? Какую акцию сделать так, чтобы их разбудить? Доля новых платящих. В числитель... Мы ставим количество тех, кто в этот день сделал свой первый платеж. в знаменатель общее количество тех, кто платил в этот день. Принимая во внимание эту метрику, вы будете более детально изучать конверсию в первый платеж. Соотношение дневного и месячного ARPPU. ARPPU показывает, сколько денег платил за период платящий пользователь. Если же поделить месячный ARPPU на среднедневной RPPU, то мы увидим, сколько в среднем платежей делает платящий за месяц. Опять же, к вопросу о важности повторных платежей. У хороших проектов эта метрика обычно бывает выше двух и может достигать 3 или даже 4 платежей за месяц. Структура дохода F2P игры, например, зависит от повторных платежей и фактически ими определяется так что эта метрика может быть полезна при настройке экономики и повторной монетизации. Удержание платящих пользователей. О важности метрик удержания и метрик монетизации сказано уже довольно много. Однако далеко не все измеряют отдельно удержание платящих и неплатящих пользователей. Можно нарисовать два простых графика retention платящих и retention неплатящих. Смотрите приложение 57. На этих графиках можно заметить, как по-разному ведут себя разные категории пользователей в течение своего lifetime. А также выделить в явном виде долю тех, кто в проекте довольно давно, но до сих пор не платит. Этих ребят можно и нужно монетизировать. Лояльность у них уже есть. примечание по методике расчета. Оптимально, если у вас есть возможность пересчитывать retention постфактум. Далеко не все конвертируются в платящих за первый день, и если пользователь сконвертировался в платящего позже, показатели retention первого дня стоит пересчитать. О важности RFM-анализа мы уже писали, и RFM-анализ становится куда более гибким инструментом, если мы, во-первых, проделываем его регулярно, скажем, раз в неделю, а во-вторых, обращаем внимание не на соотношение сегментов друг с другом, а на миграцию пользователей из сегмента в сегмент. И вот здесь можно выделить четыре исключительно полезные метрики. Сегмент R-. Пользователи, получившие по итогам пересчета более низкую оценку по Recency, нежели ранее. Иначе говоря, те, кто давно не платил. Они уже платящие и знают, как это делается. Эти пользователи могут быть утекающими от вас деньгами, и ваша задача — Вернуть их платежное поведение. Сегмент F-. Пользователи, получившие более низкую оценку по frequency, нежели было ранее. Это более скрытый сигнал, нежели R-. С помощью сегмента F- вы сможете выделить тех, кто стал платить реже. Вероятно, пока с ними ничего делать не надо, по крайней мере, пока они платят. Однако изучить, почему они стали платить реже, все-таки стоит. Сегмент R+. Соответственно, сегмент R+, это количество либо доля пользователей, улучшивших по итогам пересчета RFM свое платежное поведение по части давности платежей. Иначе говоря, это те, кто, наконец, заплатил снова. Будет не лишним изучить причины их возвращения в платежное поведение, чтобы использовать те же рычаги в будущем. Сегмент F+. Сегмент F+, количество либо доля тех, кто улучшил свое платежное поведение, по части чистоты платежей. Проще говоря, те, кто после пересчета RFM стал платить чаще. Чем вызвано увеличение частоты платежей? Такой анализ очень уместно сочетать с логированием всех апдейтов и изменений. На что тратится первый платеж? И еще одна метрика, а точнее способ анализа. Мы уже много сказали про анализ тех, кто сделал свой первый платеж. Но практика показывает, что далеко не все рассчитывают, на что именно он тратится. Речь про первую покупку за виртуальную валюту после совершения первого реального платежа. Ответить на этот вопрос будет нетрудно. А зная ответ, можно делать игрокам специальные предложения именно на этот товар, увеличивая их конверсию в первый платеж. И вообще говоря, в последующие. Как мы и говорили, нет нужды каждый день рассчитывать каждую из этих метрик. Однако при регулярном пересчете вы поймете, как они ведут себя, как меняются во времени и как реагируют на ваши изменения в продукте. А это понимание, в свою очередь, ведет к более объективным, взвешенным и финансово обоснованным решениям по развитию продукта. Первая платящая сессия игрока. Также я хотел бы предложить такой концепт, как FTPUE – First Time Paying User Experience. Да, конечно, первая игровая сессия очень важна. Но если речь о F2P игре, то не менее важна и первая платящая сессия игрока. Обращаю внимание, не первая сессия платящего игрока, она у всех более-менее одинаковая, а именно первая платящая сессия – то есть сессия, в рамках которой игрок делает свой первый платеж и становится платящим. FTP-UE — это своего рода новая оптика, еще один угол зрения, под которым можно рассмотреть вашу игру. Я хотел бы сформулировать свои мысли в виде вопросов о первой платящей сессии, которые вы должны адресовать своей игре. Что побудило игрока к покупке? Игрок ведь не просто так решает «дай-ка я сделаю покупку», Этому предшествует некая последовательность действий. Игрок может проиграть несколько раз подряд, у него может закончиться энергия, или же наоборот, он может пройти сложный уровень и решить дать денег разработчику за полученные эмоции. А еще игрок может просто открыть пуш-уведомление или нажать на предложенный оффер. Это наиболее стандартные сценарии. Вы должны представлять себе паттерны, которыми руководствуются игроки при первом платеже. При том речь и о паттернах действий, и о паттернах эмоций. Что чувствует игрок? Какие эмоции он испытывает? Эмоции трудно формализовать, однако можно попробовать их почувствовать. Когда игрок делает свой первый платеж? А теперь рассмотрим не последовательность действия игрока, а более простые и объективные значения. Это день и уровень конверсии. В некоторых играх Могут быть актуальны и другие параметры. Мир, в котором находился игрок, персонаж, за которого он играл, локация в Match 3 игре и так далее. Когда это не только день. Как это проанализировать? Как правило, если вы построите график конверсии по дням, то максимум будет достигнут за первый день. Это логично. В первый день еще не все пользователи отвалились. Рекомендую построить такой график, но анализировать его мы будем более детально, чем просто по дням. Смотрите приложение 58. Во-первых, попробуйте отдельно рассчитать соотношение retention конверсии по дням. При этом лучше брать именно rolling retention, чтобы в расчет попали те пользователи, которые действительно живы в игре на день N. Вероятно, тогда первый день не будет максимальным. Во-вторых, не днями едиными. Попробуйте построить такой график, например, по уровням игры. Смотрите приложение 59. Таким образом, вы сможете найти паттерны пользовательской конверсии, при каких значениях параметров конверсия работает лучше всего. Потом эти паттерны можно будет сделать обязательными или просто более явными, чтобы увеличить конверсию последующих игроков. За что платит игрок? Игрок сделал первый платеж. И что дальше? Ранее мы рассматривали последовательность действий, приводящую к платежу. Сейчас же зададимся вопросом, что делает игрок после платежа. Это также легко проанализировать с помощью воронок или user flow. И это знание даст вам инсайты о том, на что тратится первая покупка и как она меняет поведение пользователя. Как это проанализировать? Структуру покупок анализировать легко и просто. Столь же легко и просто при должном уровне развития аналитики можно проанализировать структуру покупок при первом платеже. Попробуйте построить такой отчет, и дородятся инсайты в вашей голове. Смотрите приложение 60. Какие проблемы могут возникнуть у игрока? А вы вообще считали, сколько таких игроков, кто хотел сделать первый платеж и по какой-то причине не смог? А почему не считали? У игроков могут возникать совершенно разные проблемы, от технических до чисто ментальных, например, паралич выбора. Часто ваш игровой магазин может быть хорошим, но совершенно не предназначенным для новичка. Расскажу кейс. В одной из игр конверсия в платеж была очень низкой. Стали анализировать. Технически все в порядке. Но мы зашли в магазин и посмотрели на него своими глазами. Перед игроком стоит вопрос выбора из двух сотен наименований товаров. Разумеется, наступает паралич выбора, и игрок предпочитает не выбирать ничего, нежели выбрать что-то. Стоило уменьшить выбор до семи позиций, конверсия выросла, игрокам стало проще выбирать. Остальные позиции отныне открываются постепенно при росте уровня игрока. Как это проанализировать? Аналитика вообще с трудом отвечает на вопрос «как?», особенно если речь про UI-UX. Тем не менее, можно использовать следующие методы аналитики. Первый. Последовательность действий пользователей. Второй. АБ-тесты для проверки гипотез. Третий, плей для получения эмоционального фидбэка. В самом по себе анализе платящих пользователей нет ничего нового, равно как и в анализе первой сессии. First-time paying user experience — концепт, находящийся на стыке анализа платящих и анализа первой сессии. Практика показывает, что если задать правильные вопросы, то можно взглянуть на свою игру с новой оптикой. Не забывайте, что замыленность глаз — важнейшая из проблем разработчика, и новые углы зрения позволяют ее преодолеть. LTV. Что такое lifetime value? LTV, она же lifetime value, она же customer lifetime value, CLV, это показатель ценности клиента, которую он приносит за все время в проекте. Он показывает, сколько денег в среднем принесет один пользователь за все время использования продукта. Показатель LTV универсален. Он рассчитывается и в веб-аналитике, и в мобильной. Метрику считают для большинства видов продуктов, будь то кофейни Starbucks, мобильные операторы, банки, SaaS-продукты или игры. Нужно сразу оговориться, что lifetime value, посчитанное по всей базе пользователей, это метрика малополезная, этакий сферический конь в вакууме. Можно пользоваться LTV по проекту в целом, но более точный результат дает показатель, рассчитанный по отдельным разрезам. LTV больше CPI. Это главная формула всего анализа трафика и главное условие эффективности привлечения. Пользователь должен приносить больше денег, чем было потрачено на его привлечение. Под CPI — Cost Per Install. В данном случае мы имеем в виду среднюю стоимость привлечения одного пользователя по всем каналам сразу. Если вам привычнее аббревиатура CPA — Cost Per Acquisition, традиционная для веб-продуктов, используйте ее в дальнейших формулах. Для чего необходимо знать LTV? LTV помогает оценить качество источников трафика. На самом деле, что средний CPI, что средний CPA – показатели достаточно условные. Ведь, как правило, мы платим одному партнеру сумму А, другому сумму Б, третьему сумму С, а общий средний CPI – это, скорее всего, значение, которое не равно ни А, ни Б, ни С. LTV лучше считать отдельно – по каналам привлечения, по компаниям, по странам. При этом может получиться так, что общее среднее LTV – будет больше общего среднего CPI, однако в разрезе каналов привлечения будут и неэффективные каналы, где это условие не выполняется. Что делать в такой ситуации? Можно, конечно, сразу отключить попавший в немилость источник трафика. Однако эффективнее будет детально изучить его, разрезать по компаниям, странам и платформам и отключить те из них, где LTV меньше, чем CPI. А еще лучше ввести подобный анализ в регулярную практику и отключать неэффективные саб-айди, которые появляются у поставщика трафика. LTV позволяет отслеживать динамику проекта. LTV основывается на значении многих метрик. На нее влияют и удержание пользователей retention, и доля платящих, paying share, и доход с платящего пользователя, ARPPU. Вместо того, чтобы отслеживать динамику нескольких метрик, вы можете отслеживать динамику LTV. Это покажет, насколько эффективны изменения, которые вы вносите в свой проект. Если LTV растет от месяца к месяцу, прекрасно, продолжайте в том же духе. Если же она падает, а у большинства проектов LTV имеет нисходящий тренд по временной оси, пора принимать меры. LTV необходима для расчета ROI. Метриками оперируют аналитики, а деньги дают собственники и инвесторы. И этим серьезным людям важно знать, окупятся ли их вложения. Для этого придумана метрика ROI, Return on Investment, которая учитывает в себе и LTV, и стоимость привлечения. ROI можно считать по-разному. Мы сейчас говорим о следующей формуле. ROI равняется LTV, разделить на CPI и умножить на 100%. По результатам расчетов ROI должен быть больше 100%. Рекомендую также рассчитывать ROI за определенные фиксированные интервалы времени от момента регистрации первого входа пользователя. ROI N-days равняется Cumulative ARPU N-days поделить на CPI и умножить на 100%. Здесь мы вводим новую метрику – N-Day Cumulative ARPU, которая демонстрирует, сколько денег в среднем принес один пользователь за первые N-дни использования продукта. Подбирая различные N, вы лучше поймете динамику ROI и сможете рассчитать еще один важный показатель. А именно… С помощью LTV можно рассчитать период окупаемости проекта. Вы сможете узнать, Когда же окупятся деньги, вложенные в проект? Смотрим график в приложении 61. Синяя линия — это показатель cumulative ARPU. Он показывает, сколько денег в среднем приносит один пользователь за первые N дней использования продукта. Показатель LTV — это предел cumulative ARPU при N стремящемся к бесконечности хотя на практике берут фиксированные значения N вроде 120, 180, 360 дней. Если бизнес работает хорошо и трафик окупается, значит, есть точка T, в которой синяя линия, деньги, принесенные пользователем, становится выше, чем зеленая, то есть деньги, потраченные на привлечение пользователя. Тот срок, за который произошло это важное событие, и называется периодом окупаемости. Теперь мы можем сориентировать собственника, когда отобьются вложенные деньги и когда ROI превысит 100%. Знание LTV необходимо для планирования издержек. Вернемся к основной формуле. LTV больше CPI. При расчетах важно знать о понятии чистой LTV, то есть LTV за вычетом прочих затрат, комиссии магазина, комиссии издателя и роялти, налогов, в конце концов. С CPI тоже не все просто. Чтобы начать закупать трафик, надо сначала договориться, добавляем зарплату менеджера, подписать договор, добавляем зарплату юриста, интегрироваться, добавляем зарплату программиста. И это мы еще не берем в расчет фиксированную плату за подписание у некоторых контрагентов. Поэтому от CPI мы перейдем к эффективной цене привлечения и e по аналогии с эффективной банковской ставкой. Как правило, в проекте существуют еще и затраты на поддержание активности пользователя, техническая поддержка, комьюнити-менеджмент, сервера и другие. Итоговая формула приобретает такой вид. Чистая LTV больше и e плюс издержки на одного пользователя, переменные постоянные. Из нее следует что издержки нужно планировать так, чтобы условие выполнялось после вычета всех комиссий из LTV и прибавления всех затрат к CPI. LTV поможет спрогнозировать будущие поступления. Если вы умеете прогнозировать LTV, да еще и рассчитываете ее в разрезе каналов, стран, платформ и так далее, то, во-первых, респект вам, а во-вторых, вы вполне сможете спрогнозировать, сколько денег получите через N месяцев, Например, вы можете ответить на такие вопросы. Что будет с выручкой через 3 месяца, если мы сейчас сократим платный трафик на 50% при сохранении всех прочих метрик? Что станет с выручкой, если мы внесем в проект изменения, которое увеличит удержание пользователей на 3%? Когда окупится трафик, который мы закупили у партнера X и так далее? Как видим... LTV — важнейший показатель в аналитике проекта. Но есть одна трудность. Чтобы посчитать эту метрику, нужно время, а времени, как правило, нет. Если вы считаете lifetime value за короткий срок, прогноз получится не самым точным. Если вы делаете расчет за длительный период, то вопрос прогнозирования перестает быть актуальным. Будущее настигает нас. Как считать LTV? Вопрос расчета lifetime value рано или поздно встает перед разработчиками мобильных приложений. Методов расчета придумано множество, и по поводу того, как считать LTV, сколько существует людей, столько и мнений. Вот, например, скриншот про расчет LTV из книги Database Marketing – Analyzing and Managing Customers. Кстати, хорошая и мощная книга по аналитике и маркетингу, если вы любите хардкор. Смотрите приложение 62. В рамках книги мы опишем наиболее распространенные методы, обозначим их плюсы и минусы. Данные методы подходят прежде всего для описания модели free-to-play. Метод 1. Постфактум. Начнем с простого. Этот метод выделяется на фоне всех последующих, так как он не моделирует LTV и не прогнозирует ее а считает фактическую LTV. Для этого метода необходимо взять когорту пользователей, которые уже точно покинули проект, посмотреть, сколько денег принесла вся когорта, затем поделить эту сумму на размер когорты. Желательно, чтобы пользователи были зарегистрированы примерно в одно время, в один месяц, а лучше в один день. На практике же этот метод слабо применим, так как обязательно найдется хотя бы один человек из когорты, который до сих пор активен, как бы давно не регистрировалась когорта. А потому на практике LTV именно моделируют, а не рассчитывают по факту. И все последующие методы будут именно моделировать будущую LTV, а не оценивать прошлую. Метод 2. Взять все и поделить. Или метод Шарикова. Наиболее быстрый, но грубый метод. Берем весь доход приложения за конкретный период и делим на общее количество пользователей за тот же период. LTV равняется Total Revenue за период делить на Total Users за период. Пример. Допустим, наш проект запустился в январе, а сейчас конец декабря. Помесячная статистика за год выглядит вот так. Смотрите приложение 63. Мы делим суммарный доход за год на количество уникальных пользователей, которые были с нами в течение года. Yearly Active Users. Таким образом, LTV примерно равна 492 600 долларов делить на 14 550. Получается 33,86 доллара. Грубая, но оценка. Плюс у этого метода только один. Считается довольно быстро, буквально в одно действие. Минус заключается в очевидной неточности метода, которая может быть обусловлена, например, следующими причинами. Не учитывается доход от тех пользователей, которые уже успели стать активными, попали в знаменатель, но еще не успели принести доход, который попал бы в числитель. В расчет попадают значения метрик приложения с самого начала его жизни. Не стоит забывать, что приложения имеют свой жизненный цикл, и, как правило, в начале своего жизненного цикла Показатели лучше, чем спустя некоторое время. В этом же методе все этапы жизни приложения объединены. Также в этом методе трудно посчитать LTV отдельно для каждого пользовательского сегмента. Для этого нужно заранее знать его размер и количество денег, принесенных пользователями этого сегмента. Метод 3. Через lifetime и ARPU. Простой способ. Формула этого метода такова. LTV равно Lifetime умножить на ARPU. Глядя на эту формулу, можно задаться вопросом, что такое Lifetime и как ее считать. Lifetime — это метрика, которая показывает, сколько дней среднестатистический пользователь пользуется вашим приложением от первого до последнего входа. Однако ждать последнего входа пользователя зачастую приходится долго поэтому этот показатель обычно определяет период неактивности, после которого пользователь считается отвалившимся. Существует два способа расчета lifetime — простой и сложный. Для этого метода мы возьмем простой, как и обещано в заголовке. Первое. Определяем некоторый период активности, то есть время, после которого пользователь, скорее всего, уже не вернется в приложение. Определяют это либо на основании значений retention, либо чаще всего экспертным путем. Обычно экспертно это значение задают равным одной или двум неделям. Второе. Каждый день мы смотрим на пользователей, у которых в конкретный день истек период неактивности. Третье. Для каждого пользователя вычисляем количество дней от его первого визита до текущего дня. Четвертое. Рассчитываем среднее значение по всем показателям. это и есть lifetime. Ну а ARPU, в данном случае ARPU равно ARPDAU, рассчитывается как дневной revenue, деленный на DAU. Умножаем lifetime на ARPU и получаем LTV. Пример. Допустим, на дворе 20 18 и мы помечаем тех, кто не заходил уже более 7 дней, как неактивных. Смотрите приложение 64. Таковых набралось трое, и средний период от даты установки до даты последней активности у них равен 12 плюс 29 плюс 3, разделенное на 3, равняется 14,7 дня. Почему мы задали как период неактивности именно 7 дней? Скажем так, экспертно. Для разных приложений эта граница будет вести себя по-разному. Кто-то выбирает неделю, кто-то две недели, кто-то, в случае с туристическими сервисами, до месяца. Просто определитесь сами, через сколько дней вы будете считать пользователя неактивным. Плюсы метода. Первый. Простота расчетов. Рассчитать lifetime таким образом не трудно Еще легче рассчитать ARPU. А перемножить одно на другое сможет любой школьник. Второй. Можно рассчитывать LTV хоть каждый день. третий. LTV можно рассчитать по каждому пользовательскому сегменту в отдельности. Минусы вновь заключаются в неточности, которая в этом случае обусловлена следующими причинами. Первое. Значение сильно зависит от периода неактивности, задаваемого, как правило, экспертным путем, как и сделали мы в нашем примере. Второе. Мы умножаем среднее значение lifetime на среднее значение ARPU. Получаем накопленную ошибку. Третье. При расчете lifetime мы смотрим на тех пользователей, которые уже покинули приложение. При расчете же ARPU мы смотрим на пользователей текущего дня. Получается, что множество пользователей, формирующих lifetime и ARPU, не пересекаются. Lifetime считается по данным прошлых дней ARPU по текущему дню. Четвертое. Сильное предположение о неизменности ARPU. Мы берем ARPU лишь за один день и на его основании прогнозируем LTV на множество дней вперед. Метод 4. Через lifetime и ARPU сложный способ. Формула метода точно такая же. LTV равняется lifetime умножить на ARPU. Но lifetime тут считается немного сложнее и получается намного точнее. Вспомним, как выглядит график Retention N. Смотрите приложение 65. Дело в том, что Lifetime — это площадь фигуры под графиком Retention, иначе говоря, интеграл от Retention по времени. Но прежде чем считать интеграл, надо построить саму функцию Retention. В этом случае вам предстоит смоделировать эту Retention самостоятельно, и по модельному значению отвечать на интересующие вас вопросы. О моделировании retention вы можете подробно прослушать в главе 3. Вернитесь к ней и переслушайте тот сложный текст про выбор оптимальной функции. И возвращайтесь сюда снова. Итак, retention мы смоделировали. Это еще не конец задачи, но мы уже близко. Дальше по-прежнему можно выбрать сложный или простой метод. Сложный метод заключается в нахождении интеграла от функции retention. Напомним, что интеграл от dx по x равняется логарифм натуральной числа по модулю x c. Простой же метод заключается в том, чтобы пусть и примерно поделить кривую retention на сегменты в зависимости от значения lifetime. Например, на пользователей, ушедших через день, проживших в приложении от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 1 до 3 месяцев, свыше 3 месяцев. Чем больше сегментов, тем лучше. Для каждого сегмента посчитать по таблице retention процент пользователей, вес сегмента, относящихся к нему, а затем посчитать средневзвешенный lifetime по всем сегментам. Но какой бы метод вы ни выбрали, вы столкнетесь с вопросом, до какого момента считать LTV. В случае с интегралом это будет правый край области интегрирования. В случае с суммой — количество дней в последнем сегменте. И здесь вновь существуют два метода решения — простой и сложный. Простой метод заключается в том, что правый край задается экспертно. Обычно это происходит так. А давайте возьмем полгода. Почему? А почему бы нет? Хорошо, давайте полгода. Сложный метод заключается в использовании дисконтирования и нахождения ставки дисконтирования WACC. Признайтесь, вы не ожидали услышать здесь финансовую математику. Дело в том, что 1000 долларов сейчас и 1000 долларов завтра это разные суммы. Завтрашние 1000 долларов сегодня будет равна 900 долларам или около того, в зависимости от выбора ставки дисконтирования. Формула такова: Смотрите приложение 66. Здесь PV, present value, текущая стоимость будущих денег. CFI, деньги, которые вы получите через I временных периодов. WACC, weighted average cost of capital, та самая ставка дисконтирования. Как ее найти? Обычно WACC делают равной фактической рентабельности капитала в среднем по фирме. Также можно приравнять ее к желаемой рентабельности капитала, либо к рентабельности капитала альтернативных проектов. Если вы не поняли этот отрывок, спросите у своих финансистов, они наверняка знают WACC вашей компании. Итак, зная WACC, вы сможете дисконтировать будущие временные потоки, а следовательно, в качестве правого края интегрирования выбрать хоть бесконечность. Дело в том, что добавление WACC делает из вашей суммы или из вашего интеграла бесконечную убывающую последовательность, у которой можно найти сумму. Будем считать, что lifetime мы посчитали. Теперь же считаем ARPU. Revenue делить на DAU. Умножаем ARPU на lifetime и получаем LTV. Плюсы метода. Первый. Точность. Lifetime рассчитан очень точно, погрешность в нем минимальна. Второй. Побочный эффект от расчета такого метода. Бонусом вы получаете еще и прогноз retention на сколько угодно дней. Третий. Возможность посчитать LTV для каждого сегмента в отдельности. Минусы метода. Первый. Сложно считать, хотя опытный аналитик при наличии всех данных посчитает вам LTV за 5 минут. Второй. Вновь предположение о неизменности ARPU во времени. Можно немного перестраховаться и взять в расчет не ARPU за один день, а среднедневной ARPU за lifetime Это увеличит точность. Метод 5. Накопительный ARPU или топ down Второе название метода взято из материала УГА, что дает плюс 10 к доверию к данному методу. Из этого же материала взята и картинка. Смотрите приложение 67. Поясним. Допустим, к вам в проект пришла группа новых игроков, и вы стали за ней следить. Вы замеряете, сколько денег принес вам в среднем один игрок из этой группы за 7 дней, за 14, за 28 и так далее. То есть, по сути, вы переходите от обычного ARPU к накопительному за N дней. Ну а зная cumulative ARPU за 7, 14, 28 и так далее дней, мы вновь сможем построить математическую модель кривой, которая будет прогнозировать значение cumulative ARPU за сколько угодно дней. Будем искать уравнение кривой вида f от равняется a плюс логарифм натуральный числа b, где t — количество дней от первого визита пользователя, f от будущее уравнение, a и b — коэффициенты модели. Вновь рассчитываем сумму квадратов отклонений и минимизируем ее за счет подбора оптимальных значений коэффициентов а и b. Если же у вас есть больше значений cumulative ARPU, скажем, за 60 и 90 дней, то можно добавить в уравнение дополнительные слагаемые вида c умножить на t или d делить на t. Это может повысить точность. Ну и в целом, здесь нет одного уравнения, гарантированно дающего минимальное отклонение. Экспериментируйте с видом уравнения. Путем нескольких итераций вы таки получите уравнение, которое вас устроит. Теперь, подставив в это уравнение нужное вам значение т вы получите cumulative ARPU от т что по сути и будет равняться LTV. Как выбрать значение t для расчета LTV? Первое. Во-первых, можно взять lifetime. Второе. Во-вторых, можно вновь задать это т экспертно. Третье. В-третьих, можно вернуться к дисконтированию и добавить в получившееся уравнение знаменатель 1 делить на 1 WACC в n-ной степени. В этом случае, рано или поздно, на графике станет намечаться асимптотическое значение. Примерно 3 доллара 70 центов, выше которого LTV быть не может. Вот это значение и берите. Итак, мы рассмотрели множество методов расчета LTV, которые, как вы могли заметить, упорядочены от наименее точного к наиболее точному. Выбирайте тот метод, который вам по душе. Рассчитывайте свою LTV и принимайте правильные решения. А теперь главное правило LTV. Делите пользователей на сегменты и считайте LTV каждого сегмента в отдельности. Это даст вам и более высокую точность, и больше поводов для принятия правильных решений по вашему продукту. Как заработать миллион долларов? Чтобы ответить на этот вопрос, компания Tapjoy проанализировала 479 мобильных приложений, в которых с октября 2013 года по декабрь 2014 года было как минимум 1000 сессий. При этом суммарная аудитория всех приложений составила 149 миллионов пользователей, и рассматривались приложения преимущественно корейских, японских и китайских разработчиков. Аналитики Tapjoy хотели разобраться, как отличается поведение пользователей приложений, которые заработали 1 миллион долларов, от пользователей тех приложений, которые таких денег не заработали. Результаты получились интересными и мы хотели бы ими поделиться. Первое наблюдение. Три платежа. Существует сильная корреляция между количеством пользователей, которые совершили три и более платежей, и вероятностью достижения одного миллиона долларов. 84% приложений, в которых хотя бы тысяча пользователей совершили хотя бы три платежа за первые 90 дней с момента первого входа, преодолели барьер в 1 миллион долларов. При этом, если таковых пользователей набралось 4000 тысячи, то 100% приложений достигают миллионной выручки. Совет. Нужно стимулировать пользователей совершать как можно больше повторных платежей. Три платежа — это некий индикатор того, находится ли приложение на пути к своему миллиону. Если пользователей, совершивших три платежа, недостаточно, делайте все, чтобы максимизировать их количество. Второе наблюдение. Повторные платежи. Если хотя бы 35% пользователей, совершивших первый платеж, совершают затем второй и третий платежи, то приложение, скорее всего, заработает миллион долларов. Процент пользователей, которые сделали одну покупку в приложении, не так важен и не является индикатором достижения миллиона. Основную часть дохода дают именно повторные платежи. Совет рассчитывайте конверсию между первым и вторым а затем и третьим платежами пользователей высокая конверсия между предыдущим и следующим платежом верный признак высокого LTV. обращайте внимание на тех кто уже совершил первый платеж именно они локомотив роста вашего приложения делайте так чтобы эти пользователи платили еще третье наблюдение длительная сессия 10 наиболее успешных мобильных игр имеют среднюю игровую сессию свыше 25 минут. Для сравнения, игровая сессия 10% наименее успешных игр в 40 раз короче. Безусловно, удлинять игровую сессию непросто. В среднем она длится от 2 до 8 минут, и лишь 13% всех проанализированных приложений имеют сессию свыше 10 минут. Однако анализ показывает, что это того стоит. Совет. Работайте над длиной игровой сессии еще на ранних этапах жизни вашего приложения. Меняйте игровой баланс и правила игры, чтобы продлить сессию пользователя. Четвертое наблюдение. Время для покупки. Первый день месяца, как правило, приносит больше выручки, чем любой другой день, по крайней мере, в Азии, а 20% всей месячной выручки формируется в первые 4 дня месяца. Первый час первого дня месяца Наиболее доходный час. А в остальные дни максимум продаж достигается вечером с 18 до 22 часов. Совет. Следите за платежной активностью ваших пользователей. Выделяйте наиболее доходные дни и часы. Формируйте на основании этого анализа паттерны, которые помогут в будущем предложить пользователю то, что он хочет, в самое удобное ему время. Пятое наблюдение. Бестселлеры. Основная часть дохода получается от продажи наиболее популярных внутриигровых покупок. В более чем половине игр продажи наиболее популярных товаров в 20 раз больше, чем продажи наименее популярных. Притом, как правило, в 74% случаев бестселлеры определяются уже на ранних этапах, и первые три сделанные пользователями внутриигровые покупки становятся в итоге бестселлерами. Совет. Определяйте наиболее популярные внутриигровые покупки на ранних этапах. Сфокусируйтесь именно на их продаже. Меняйте их позицию в списке покупок, внешний вид, экспериментируйте с ценами. Что мы знаем о китах? Китами в игровой аналитике называют пользователей, которые платят очень большие деньги. При этом нет определенной суммы, потратив которую пользователь становится китом. Каждый проект определяет это значение сам. Киты приносят значительную часть дохода игры. Все вы знаете принцип Паретто. 20% усилий дают 80% результата. И в игровой аналитике этот принцип можно сформулировать примерно так. 20% платящих пользователей дают 80% дохода игры. Иными словами, Небольшое количество платящих пользователей приносит значительную долю от общего дохода игры. В частности, в исследовании, опубликованном на VentureBit, говорится, что в условно-бесплатных играх 0,19% игроков приносят половину игрового дохода. Вот как выглядит отчет по сегментам платящих пользователей в Dev2Dev. Мы выделили отдельную категорию Grand Whales. ТОП-1% платящих больше всех. Смотрите приложение 68. Как найти китов? Этот вопрос аналитикам задают очень часто. Если бы ответ был так прост, всех китов уже давно растащили бы. Нужно понимать, что кит в ваших сетях — это маловероятное событие, и предсказать его трудно, примерно как предсказать землетрясение. К тому же, если вы вдруг выяснили, что через один из каналов трафика к вам заплыл кит, это не значит, что весь маркетинговый бюджет надо направлять на этот канал. Скорее даже наоборот, при анализе качества каналов трафика этого кита лучше вычесть, чтобы он не портил статистику. Попробуйте поискать китов через анализ вашего проекта по странам или платформам. Вот, к примеру, статистика от NewZoo с процентами игроков, которые платят большие суммы по странам. Смотрите приложение 69. Мы в целом согласны с подобной статистикой, однако добавим, что можно поискать китов и в арабских странах. Саудовская Аравия, ОАЭ. Мы их там находили. А вот статистика по китам от Game Analytics. Видно, что среди пользователей iOS больше и китов, и дельфинов, игроков со средними суммами, чем среди пользователей Android. Смотрите приложение 70. Как ведут себя киты? Во-первых, киты имеют показатели удержания чуть выше, чем другие платящие и тем более не платящие пользователи. Это понятно. Киты инвестировали в игру немалые суммы и заинтересованы в том, чтобы получить возврат своих инвестиций в виде эмоций. Интересно при этом, что по регулярности входов в игру платящие пользователи и киты в частности уступают неплатящим. Это можно объяснить тем, что неплатящим пользователям нужно больше сессий и времени, чтобы заработать виртуальную валюту в игре. А те, кто заплатил, могут заходить реже и снимать сливки. Обратимся к тому, за что пользователи предпочитают платить в игре. У NewZoo по этому поводу есть хорошее исследование. Смотрите приложение 71. За что платят те, кто отдает небольшие суммы? причины, которые указали 20% респондентов и больше, чтобы разблокировать дополнительные уровни, чтобы было веселее играть. За что платят те, кто платит много? Чтобы купить премиум-аккаунт, чтобы разблокировать дополнительные уровни, чтобы было веселее играть, чтобы иметь возможность соревноваться с другими игроками. Выходит, пользователи платят за то, чтобы было веселее играть, за доступ к дополнительным функциям, премиум аккаунт и за усиление скилла, чтобы соревноваться на равных с другими игроками. Некоторые из них готовы платить за это очень большие суммы. Китов найти очень непросто, однако их поиск — серьезная и необходимая задача. Ваш игрок вполне может быть китом, просто он не узнает об этом, пока ему не потребуется заплатить. Важно, чтобы проект приносил удовольствие игроку вне зависимости от того, сколько денег он заплатил и заплатил ли вообще. Если он не хочет платить, пусть получает удовольствие от игры бесплатно. Если же он готов отдать много денег, дайте ему такую возможность. В этом смысле хорошим примером, как, впрочем, и во многих других ситуациях, является игра Clash Royale. Игрок получает новые карты из сундуков. Однако каждый сундук требует времени на разблокировку. Чем ценнее сундук, тем больше времени требуется, чтобы его открыть. Этот процесс можно ускорить, заплатив кристаллы. Однако кристаллы имеют тенденцию быстро заканчиваться, и за покупки новых придется платить реальные деньги. Те, кто не хочет платить, вполне могут подождать, например, оставить сундук открываться на ночь. А те, кто готов потратить реальные деньги, могут закупиться кристаллами и открывать сундуки моментально. Таким образом, они получат преимущество, тот самый возврат инвестиций в виде эмоций, но рано или поздно столкнутся с более серьезным соперником. К тому же, те, кто не платит за открытие сундука, через некоторое время догонят платящих и снова придется вносить в игру деньги, чтобы удержать преимущество. Получается, что в Clash Royale игрок может тратить любую сумму денег, или не тратить их вовсе. Игра хорошо подходит и для неплатящих, и для китов. Просто у каждого своя скорость игры и потребность в эмоциях. Резюмируем наши знания о китах. Киты — это те, кто платит большие суммы денег. Китов иногда стоит исключать из анализа, чтобы они не портили статистику, особенно по каналам трафика на больших и немногочисленных компаниях. Китов трудно найти, однако нужно пытаться. Ищите их в разных странах и на разных платформах. Игроки платят, чтобы было веселее играть, чтобы получить дополнительные функции и компенсировать недостаток игровых умений. Китов можно найти среди уже существующих у вас игроков. Просто дайте игроку возможность потратить ту сумму денег, которую он хочет отдать, от нуля до бесконечности. Желаем вам роста LTV и всех других метрик, кроме оттока.